Глава одиннадцатая Мимо Как? Было видно, что девушка читает описание, но действовать сама по себе, когда рядом есть опытный человек, не рискует. Хорошая привычка, кстати, очень рекомендую. Книга должна быть или на тебе, или в невидимом кармане. Я быстро провел небольшой курс по обращению с новыми способностями, заслужив благодарный взгляд. Говори название заклинания и будем пробовать его в деле. «Щит магии!» Алиса произнесла эти два слова, и по всей поверхности ее тела появилась еле заметная матовая пленка, как будто сотканная из тысяч челиных сот. «Попрыгай!» Отдаю команду и слежу за тем, как мелькающие блики на защите стали еще заметнее. Что ж, визуальные эффекты — это, конечно, минус, но перейдем к функционалу. «Что с тратами?» «Активация ничего не стоила», — тут же отрапортовала девушка. «На поддержание тоже ничего не уходит, надо лишь раз в час обновлять и все, откат десять минут». Она задумчиво замолчала, но я тут же отдал команду переходить к следующему этапу тренировки. «Активируй поток пламени и направь на себя». Даже ни секунды сомнения. И вот пламя, на вид ничем не отличимое от того, что использовал я, Уже без особого вреда стекает по телу Алисы. Как щит ведет себя с учетом превосходства стихий, проверю уже на себе, но и так уже многое понятно. Как минимум, от магии он защищает, уверен, что с обычными атаками будет то же самое. Что еще радует, при таких тратах манны мою ученицу, да и всех остальных новичков, не составит особого труда убедить для начала развить мудрость, а не интеллект. А значит, время разоблачения нас с Лысом откладывается на неопределенное время, что не может не радовать. «Не прикуси язык!» Подойдя поближе, я толкнул Алису, и та не устояв на ногах покатилась по земле. Еще одна проверка прошла успешно. Урон заклинания режет, но вот каких-либо дополнительных эффектов устойчивости у щита магии нет. Так что, если новички еще и выносливость развивать не будут то станут летать по полю боя, как пушинки. С одной стороны, это может быть даже и определенной стратегией. Комбо на постоянно отлетающем враге набрать непросто, но, с другой стороны, невозможно держать строй в случае крупного столкновения. Это тоже большой минус. «Что это было?» Алиса впервые не удержала свои эмоции под контролем и яростно вскочила на ноги. «Урок!» Глядя на ее метающие молнии глаза, я наконец-то увидел живого человека. «Хорошо, значит, хоть чем-то ее пронять можно. Не считая этот щит абсолютной защитой, удар монстра, сломанные конечности, свернутая шея, уверен, рано или поздно ты бы и сама это поняла, но лучше уж заранее». «Спасибо», — вроде бы спокойно ответила девушка, а потом попыталась достать меня живой лозой. Как оказалось, это заклинание действовало без учета моей магической защиты, но при этом текущих силы и выносливости было более чем достаточно, чтобы не обращать на него внимания. Вот только совсем уж пропасть между моими способностями и Алисы копать не стоит. Пришлось сдержать себя и сделать вид, что я обрубил большую часть побегов с помощью косы. И что теперь? Моя очередь нанести удар. Вы активировали умение магии. «Вас считают одним из лидеров стихии. Сила магии — это ваша сила. Десять очков обмана в день определяется уважением к вам и вашим достижениям». Сказать, что я этого не ожидал, было бы враньем, но все равно сердце тревожно кольнуло, и первым делом я проверил, не пострадало ли из-за нового источника обмана учение света. К счастью, все обошлось а эта надпись означает, что мои усилия по созданию нового течения среди новичков только что были официально признаны. С одной стороны, немного страшновато забираться так высоко, а с другой, бог обмана четко дал понять, что с магами можно делать что угодно, а такими индульгенциями не разбрасываются. Кстати, интересно, почему все активировалось именно сейчас? Какое-то решение, принятое Алисой, или свою роль сыграло то, что она использовала все переданные ей заклинания? Тут мой взгляд остановился на ее счастливом взгляде, провожающем ревущий над рукой поток пламени. Неужели все так просто? Она получила заклинание, которое можно использовать, не испытывая боль, и этого оказалось достаточно, чтобы принять мои слова. «Конечно, это может быть и попытка воздействовать на меня», Но уж больно у девушки сейчас искренний и счастливый вид. Что ж, у меня еще будет возможность проверить все это на следующем добровольце, а пока надо обозначить приоритеты развития. Как ты поняла, ключевой ресурс на данном этапе для нас — это мана. Интеллект, чтобы усиливать заклинания, выносливость, чтобы выдерживать удары, ими можно будет заняться и потом. Сейчас важно не передавить. Алиса должна понимать не только, почему я расставляю акценты именно таким образом, но и что будет дальше. Так что сейчас вкладывай все полученные очки характеристик в мудрость, это и защита и количество атак, а вот очки улучшения способности пока придержи. «Опять что-то знаешь?» Немного с сомнением отметила Алиса, но было видно, что сразу последовало моему совету. Я отследил изменения ее характеристик и заодно разобрался с формулой расчета количества манны. «Все как и с жизнями. Плюс 10 за каждое очко ключевого параметра выше 10. Плюс еще 10 за уровень. Разве что стартовая цифра немного отличалась». «Знаю, но тебе расскажу, когда придет время. Сейчас для нас приоритетная задача вернуться и помочь остальным нашим перебраться сюда до темноты». К счастью, девушке хватило ума не настаивать. Или это она таким образом демонстрирует доверие? Как же все-таки неудобно работать с людьми, которых ты так мало знаешь, слишком много белых пятен. Сказав Алисе, чтобы она заодно переоделась в один из комплектов брони из оружейки, сам я про себя дополнил свой план действий. Значит, как только вернемся, отправляю Брюса искать еще потенциальные места стоянок, Если там после появления новичков находятся такие же библиотеки, возможно, немного с другими заклинаниями, мне надо постараться заполучить их себе. Ну и опять тренировка. Буду смотреть, как щит магии и метеор со странной надписью «Групповое заклинание» будут работать с моей спецификой. Вася. Я сначала не понял, чего больше в голосе Алисы, надежды или страха, и лишь, проследив за ее взглядом, понял. Что же стало причиной такого волнения? К нам приближался отряд чужаков. Вернее, судя по экипировке, это такие же новички, как и наши, вот только в их главе идет человек, в свое время отрубивший мне голову. Хозяин Брахиазона и Монумента Гейсов, человек, который находится в этом мире уже больше шестидесяти лет, Дмитрий Семин. Только сейчас я понял, что фамилия моего старого знакомого — совпадает с той, что гордо носил вместе со своим пиджаком, оставленный в лагере Андрей. Совпадение? Кто знает. Но как бы там ни было, это все проблемы будущего, а мне нужно решать, что делать именно сейчас. Думаешь, это враги? Алиса или заметила мое недовольство, или уже сделала правильные выводы о том, чего стоит ждать от незнакомцев в этом мире. Но в любом случае... Мне нравится ход ее мыслей. Думаю, учитывая, что нас меньше, нам стоит исходить именно из этого. В этот момент я закончил анализ ситуации и понял, что встреча с человеком, с которым я в принципе не должен быть знаком, мне сейчас точно не нужна. И это без учета его уровня силы, пока неизвестного для меня из-за расстояния. «Тогда отступаем?» Алиса озвучила идею, но по ней было видно, что стоит предложить, и она пойдет в бой, встав рядом со мной. Интересно, это просто ее характер или все-таки воодушевление от обретенной свободы? — Не надо, — успокоил я девушку. — Раз мы попали в лагерь, то теперь он принадлежит нашему отряду и не видим для остальных. В памяти тут же всплыла картинка из прошлого, когда мы пришли штурмовать стоянку отряда Влады. На вид самая обычная тропинка, и только после разрушения защиты пространство как будто сдвинулось, открывая нашим взором защищенную территорию. Я, конечно, не сомневаюсь, что тот же Семин способен сломать щит, вот только о том, что это надо сделать, необходимо еще догадаться. И действительно, наши гости, семь человек, не считая старика во главе, просто шли мимо. Кстати, учитывая их количество и стихию дерева, я бы поставил на то, что это бывший отряд Ильи. А вот то, что у своего старого знакомого я все еще могу рассмотреть только имя с фамилией и возраст, мне совсем не нравится. И ведь взор не повысишь, пока рядом Алиса. Слишком рискованно опускать магическую защиту рядом с даже всего лишь низкоуровневым магом. Дмитрий Валерьянович, готов поклясться, что где-то тут и была та стоянка, о которой я рассказывал. Отряд Семина совсем немного прошел вперед, когда голос подал один из парней. Похоже, разведчик, вот только в отличие от нас он не решился заходить внутрь неизвестного строения и посчитал более правильным сходить за помощью. «Продолжаем движение!» — голос старика звучал тускло и без особого интереса. «Если честно, я боялся, что он отправит всех в разные стороны и прикажет искать купол» но, к счастью, место стоянки для него, похоже, было не так уж и важно. Если тут есть тропинка, значит, рано или поздно она нас к чему-нибудь приведет. И они больше уже ничего не говорят, двинулись дальше. Как же странно эти люди сейчас выглядят, да и информация интересная. Про только что озвученные свойства тропок в этой долине я еще ни разу не слышал. «Алиса!» «Похоже, наши планы меняются». Я повернулся к девушке и посмотрел ей в глаза. «Одному из нас надо будет остаться тут, чтобы лагерь сохранил невидимость, и мы его не потеряли». «Вы или я?» «Что за глупый вопрос? Ведь совсем недавно я так хвалил ее за сообразительность. Тот, кто останется, должен будет суметь защитить лагерь в случае чего. Неужели и этого будет недостаточно?» Думаю, брани и рассказа о невидимости этого лагеря будет достаточно, чтобы всех убедить. Алиса дождалась моего кивка и бросилась в направлении костра, где сейчас ждут нашего возвращения остальные члены отряда. Молодец, что сразу поняла политику партии и теперь будет молчать о книгах. Хотя, конечно, и не идеально. Я бы предпочел, чтобы она предложила ускорить ее возвращение к надгробию, но с другой стороны... Ее невидимый карман еще недостаточно велик, чтобы она смогла погрузить туда все свои вещи. Да и не очень хорошая традиция может получиться, что все мои сопровождающие возвращаются на базу в виде трупов. А так, сразу будет видно положительную динамику. Дождавшись, пока девушка скроется из виду, я и не подумал просто сидеть на месте. Вместо этого я надел на себя шлем и на ручек карика. Остальные части тела прикрыл сетом Миусов, и теперь я готов прогуляться вслед за нашими гостями. Сдвоенное заклинание и возможность поддерживать пелену тени неограниченное количество времени, по крайней мере до момента первой атаки, самое то, чтобы меня никто не заметил раньше времени. А что тут делает Семен? Зачем ему новички, особенно в свете того, что он провернулся Ильей? Мне кажется, нельзя упускать из виду возможность разобраться в этой тайне. И пусть это не столько разум, сколько интуиция, сейчас я склонен к ней прислушаться. Уже выходя за пределы лагеря, чтобы последовать за скрывшейся вдали процессией, я неожиданно получил сразу несколько системных сообщений. Вы становитесь основателем лагеря номер 17. Выберите лимит по уровню для нахождения на территории лагеря от десяти 10 до тысячи. Выберите уровень стража, от десяти 10 до тысячи. Выберите лимит по количеству людей в лагере, от десяти 10 до тысячи. Стоимость увеличения лимита одна единица основной стихии. Внезапно! А я ведь и забыл про все эти ограничения, когда решил посмотреть, что тут внутри. Да и если честно, страж всего лишь девятнадцатого уровня, с которым тогда расправился Петрович Сейчас как-то не смотрелся серьезным противником. Вот только, как оказалось, все эти лимиты вручную выставляются тем, кто первым попал на территорию будущего поселения. А как давно, учитывая текучку, это произошло в том же старом лагере. Впрочем, неважно. Сейчас я могу выставить все под себя, и есть у меня одна идея. С одной стороны, можно сэкономить обман и выбрать цифры, похожие на старые. Но с другой, а что если сейчас, прокачав все на максимум, я открою возможности для дальнейшего улучшения? Что если можно будет повысить количество брони на складе или книг в библиотеке? По телу пробежала волна мурашек, и я поднял первый показатель до максимума. Теперь — страж. Кстати, до этого я таких уровней в принципе не видел, а тут же еще должен быть кто-то легендарный. Интересно, что с такого может выпасть? Ладно, все это потом, а сейчас еще надо поднять количество людей. Обман просел на два уровня, но сегодня в полночь я уже все верну, и даже с запасом. Вы запустили процесс улучшения лагеря номер 17. 23 часа 59 минут 58 секунд. Немного обидно, что результат я смогу узнать не моментально, но с другой стороны, нужно всего лишь сутки потерпеть. Да и чем заняться в это время у меня будет. В общем, я постарался отложить все лишние мысли в сторону и сосредоточиться на преследовании отряда Семена. Тем более, и тут можно будет совместить приятное с полезным, и заодно по дороге посмотреть новые заклинания. Думаю, если правильно выдержать дистанцию, никто ничего не заметит, а возможностей побыть наедине с собой у меня в последнее время было не так много» чем не причина начинать ценить эти моменты.